31 августа 90 года в Москве был утвержден протокол о намерениях реализации совместного проекта по нормализации экономических и социальных условий в РСФСР и других регионах. Под документом за совет министров РСФСР поставил подпись сам предсовмина Силаев. За промышленную коммерческую компанию «Российский дом» подписался ее президент, известный международный аферист Ряшенцев. С американской стороны президент компании New Technology and Production International и American Laboratories Джон Росс, настоящая фамилия Зубок, международный еврейский аферист. Российское правительство прекрасно понимало, с какими аферистами имеет дело, и тем не менее пошло на сотрудничество с ними. А ведь еще в марте 1990 -го года разразился громкий скандал по незаконной продаже кооперативам АНТ, возглавляемый Ряшенцевым, партии советских танков за рубеж под видом металлолома. Методы, которыми хотели оздоровить экономику России партнеры правительства РСФСР, сводились к незаконным операциям с советской валютой и продажей по невыгодному нашей стране курсу советских рублей за доллары. Дилетанты-экономисты в тесной связи с финансовыми аферистами и теневыми дельцами, за которыми чувствовалась рука американских корпораций и спецслужб, затевают операцию по тайной незаконной продаже за границу сотен миллиардов советских рублей за несколько миллионов американских долларов. Операция эта проходила при одобрении Ельцина и Силаева под руководством зампредседателя Совмина РСФСР Фильшина. Советом министров РСФСР в декабре 90 года было подготовлено генеральное соглашение о сотрудничестве между правительством РСФСР и финансовой группой США ЛТД «Новая республика» о совместной инвестиционной деятельности с предоставлением советской стороной кредитной линии на сумму 300 миллиардов долларов и 50 миллиардов долларов со стороны Новой республики. Партнеры обещали российскому правительству поставки товаров широкого потребления по ценам, устанавливаемым ими, а взамен получать безналичные российские рубли – которые они намеревались использовать для покупки советских предприятий, а также сырья и материалов по внутренним ценам. За счет сильно завышенного курса доллара по отношению к рублю, а также выгодного для западных партнеров разрыва во внутренних и мировых ценах, экономике России наносился огромный ущерб, а значительная часть государственного имущества, до 10%, должна была перейти в собственность иностранных компаний. Однако этот контракт не был подписан, так как возникли очень серьезные сомнения в состоятельности и надежности партнеров, оказавшихся подставными фигурами. Тем не менее, уже через месяц, безо всякой серьезной проработки, составляется и подписывается аналогичный договор уже с другими партнерами. Затевалась настоящая афера века, в которую были вовлечены первые должностные лица Российской Федерации. 20 января 1991 года При таможенном досмотре в аэропорту Шереметьево у подданного Великобритании Пола Пирсона были обнаружены документы о сделке, заключенной в нарушении законодательства СССР между фирмой Dove Trading International и уральским филиалом производственно-экологической фирмы «Эхо» при Международном неправительственном фонде «Вечная память солдатам». В частности, у Пирсона были изъяты. Контракт и дополнение к нему о продаже 140 миллиардов рублей за 7,756 миллиардов долларов США. Письмо на русском и английском языках за подписью заместителя председателя Совета министров РСФСР Фильшина о поддержке в осуществлении сделки со стороны правительства России, исполненное на бланке и заверенная гербовыми печатями Совета министров РСФСР. Переписка между подданным великобритании бизнесменам Гиббинсом и его партнерами, свидетельствующие о их намерениях занять ключевые позиции в экономике СССР. По этому случаю Генеральная прокуратура СССР возбудила уголовное дело. В ходе следствия было установлено следующее. Находясь в СССР, Гиббинс вступил в переговоры с так называемой рабочей группой Верховного Совета РСФСР, возглавляемый генеральным директором фиктивно существующего филиала производственно-экологической фирмы «Эхо» известным аферистом Свиридовым. Ранее Свиридов принимал участие в проработке сделки по продаже 300 миллиардов рублей с финансовой группой США «Новая республика». Фирма «Эхо», как и другие причастные к сделке организации, была создана именно для осуществления этой мошеннической операции, и свое существование и деятельность обеспечила путем получения за счет различных махинаций, выдаваемых государством кредитов, используя их не по назначению, а для наживы и в личных целях, в частности, финансирование независимого профсоюза «Справедливость» и Демократической партии России в Челябинске. По существу, по условиям подписанного контракта, советская сторона продавала посреднической и фактически несуществующей в Великобритании фирме 140 миллиардов рублей за 7,756 млрд долларов США, то есть 100 рублей за 5,5 долларов. При успешной его реализации участники сделки должны были получить вознаграждение в размере до 5% от суммы контракта в иностранной валюте, что составляло свыше 300 млн долларов. Так, только одному из участников сделки, президенту Русского торгового дома Моисееву, За согласие за изменение условий контракта в пользу клиента на Западе, по указанию Гиббинса, его партнерами был открыт кредит в одном из швейцарских банков на сумму 3 миллиона долларов. Следствие получило документы, свидетельствующие о том, что сумма контракта, указанная в договоре, имелась в СССР и контролировалась американской фирмой, владелец которой в прошлом проживал в СССР. Он намеревался принять участие в реализации контракта, заключенного Гиббинсом, и получить право распоряжаться 140 миллиардами рублей по своему усмотрению. По контракту западный партнер приобретал исключительное право бесконтрольно закупать товары народного потребления на всю сумму в тысяч миллиарда долларов. Выбирать производителей по своему усмотрению, то есть на явно невыгодных для советской стороны условиях. Рублевые средства, которые намеревались аккумулировать под эту сделку в Московском межрегиональном коммерческом банке, передавались в пользование западных партнеров с правом немедленного их вложения в экономику России. По мнению специалистов, учитывая значительные перекосы в ценах между СССР и зарубежными странами, особенно на сырье, эта сделка могла привести к массовой скупке иностранцами предприятий, сырья и других природных богатств страны. Реализация сделки создала бы угрозу сложившимся отношениям с союзными республиками и дестабилизировала процесс денежного обращения в стране. Таким образом, речь шла не просто о грандиозной финансовой афере, но главное – широкомасштабной экономической диверсии против нашей страны, гигантской спекуляции национальным достоянием русского народа. Сам факт оперирования суммой почти в 8 миллиардов долларов в течение нескольких месяцев Контракт должен был быть завершён в том же году, говорил о том, что за спиной у подставных лиц и организаций стояли могущественные антирусские силы. Скорее всего, американское правительство, намеревавшееся захватить ключевые позиции в экономике СССР. Продавая по сильно завышенному курсу доллары нашей стране, закулисные антирусские силы – получали немедленный и монопольный доступ ко всему национальному богатству России с баснословно выгодными условиями его приобретения. Можно было легко предположить, что значительную часть встречных поставок за рубеж составит нефть. Внутренняя цена ее в СССР тогда была 70 рублей за тонну, а на мировом рынке эта тонна стоила уже 120-130 долларов. Получая за 1 миллион долларов 18 миллионов рублей – Американские партнеры получали возможность закупить 260 тысяч тонн нефти, которые затем будут проданы на Западе за 30 миллионов долларов. Таким образом, на каждый вложенный доллар партнеры должны были получить 29 долларов прибыли, которую могли вложить в недвижимую собственность РСФСР по ценам гораздо ниже мировых. Чтобы обеспечить сверхдоходы западным партнерам, российское правительство 3 декабря 1990 года принимает постановление об использовании иностранными фирмами денежных средств в советских рублях на территории РСФСР. В нем со всей определенностью говорилось. Совет министров РСФСР постановляет первое Установить, что иностранные фирмы могут использовать на территории РСФСР денежные средства в советских рублях, Для инвестирования и приватизации собственности в сфере производства товаров народного потребления, переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, торговли и общественного питания, бытового обслуживания населения и в других отраслях народного хозяйства, а также приобретения недостроенных зданий и сооружений и создания новых предприятий. Конец цитаты.